Глава 9. Кому любовь, а кому нежеланные встречи. Я не знала, как сложится наше дальнейшее пребывание на острове. Сможем ли мы отметить день рождения Олеси, который наступит через несколько дней. 3 дня срока прочно засели в моей голове. Что будет дальше, я даже не планировала. Попаялась такое впечатление, что жить мне осталось 2 дня из отпущенных 3. Но именно эти 2 дня хотелось прожить, как положено, сделать всё, что запланировала. А в планах у меня поход в магазин за подарком подруге. Как и предполагала, Олеся прогуляла до утра. Сквозь сон слышала, как она вернулась. Впрочем, счастье до такой степени распирало её, что она забыла о деликатности. Легкомысленная песенка, которую она напевала, принимая душ и укладываясь в постель. Разбудила меня. Именно поэтому я зафиксировала, что наступает рассвет. Она спала как сурок, когда я проснулась. Даже ухом не повела, пока я готовила завтрак и собиралась в магазин. Если повезёт, то успею вернуться до её пробуждения. Хоть я и вышла из дома с определённой целью, куда податься не представляла. Скорее всего, мне нужен центр города, от которого я не так и далеко. Магазины открываются в 8 часов. Буду одной из первых покупателей. Никогда не умела делать подарки. Не размышляла заранее, что человеку нужно. Не интересовалась, есть ли у него какие-то пожелания. В этом плане я полагалась на волю случая. Покупала обычно то, что нравится самой, что бы я хотела иметь. Возможно, такой подход к делу неправильный, но это являлось частью моего характера. До центра города я добралась за десять минут. Солнце еще не палило, и от прогулки я получала удовольствие. Решила зайти в первый попавшийся на пути магазин. Внутри небольшого павильона царил полумрак, и было очень тесно. Одновременно тут могли находиться не более четырех покупателей нормальной комплекции, а тучный так и вовсе один. Зато изобилие товара поражало и хаотичное размещение его на полочках и шкафах. Сначала мне даже показалось, что я попала в прошлое, в лавку старьёвщика. Приглядевшись, поняла, что это сувенирная лавка. Чего тут только не было: изделия из цветной керамики, гончарные поделки, украшения из серебра, плетёные сувениры из тростника и пальмовых листьев. Небольшой стеллаж заполнен кружевными мантиями, веерами и цветными платками. Сонный дядечка за прилавком вздрепел от при моё появлении, засуетился и торопливо заговорил. Когда догадался, что я ни слова не понимаю по-итальянски, перешёл на ломаный и тоже малопонятный английский. Он принялся предлагать мне шахматные доски, какие-то ларецы, кожаные сувениры, даже небольшая гитара чудесным образом появилась из-под прилавка. Кое-как мне удалось объяснить ему, что выбираю подарок для подруги. Выслушав мою длинную речь, он важно кивнул и нырнул под прилавок. Достав объемный мешок, принялся выкладывать передо мной кулончики на золотых цепочках, серьги, колечки, браслеты. При этом он все время что-то говорил на смеси английского и итальянского. В жизни не видела подобной красоты. Все изделия были выполнены из стекла разной формы и расцветки. Из рассказа хозяина лавки мне удалось выцепить главное, что это муранское стекло. Про него я когда-то читала. Его качество занимает одно из первых мест в мире. Теперь я в этом убедилась. Чувствовала себя сорокой, глаза разбегались, не зная, на чём остановиться. Я перебирала кулоны и пыталась определить, какой бы формы и расцветки понравились Олесе. Измучилась вконец, пока не остановила выбор на наборе Орлекин. Кулон, браслет и кольцо были выполнены из тончайшей стеклянной мозаики, напоминающей расцветкой и сочетанием квадратных фрагментов наряд одноимённого персонажа итальянской комедии. Мне показалось, что торговец вздохнул с облегчением, когда я наконец покинула его лавку. Понятное дело, измучила я его своими сомнениями, но и денег оставила немало. Муранское стекло и стоило по-мурански, не дешёвое удовольствие. К кондитерскому магазину меня привлёк запах ванили и ещё каких-то пряностей. Он распространялся в радиусе нескольких метров вокруг него. Теперь я принялась ломать голову, чем бы таким сладким порадовать подругу. Слава богу, В отличие от первого, продавец разрешил мне бродить вдоль прилавков и холодильников, спокойно рассматривать сладости. Он не пытался навязать товар, а лишь молча наблюдал за мной. Если хочу успеть до пробуждения Олеси, стоит поторопиться с выбором. Мне приглянулось ореховое халва Турон. Я попросила взвесить полкило этой обалденной с виду сладости. Ещё захотелось купить конфет Я как раз стояла перед бакалейным прилавком, когда призывно звякнул колокольчик, извещая прибытие новых покупателей. До этого в магазине, кроме меня и продавца, никого не было. Но что стало с добродушным и флегматичным дядей за прилавком? Он резко соскочил с табурета, от чего заколыхались все три его подбородка и солидное брюшко. Затем вытянулся по струнке, изобразил подобострастную улыбку и мелко закивал головой. Мне стало любопытно, кого он мог так приветствовать. Не выдержала, обернулась. Ох, как же напрасно я так поступила. Стояла бы лучше спиной и продолжала рассматривать конфеты. Возможно, меня бы не заметили. А так я наткнулась прямиком на взгляд знакомых серо-синих глаз со слегка опущенным верхним веком. Доброе утро, Люсиена, поприветствовал Алессандро. насмешливо улыбнувшись. «Люсьена? Это что еще за новости? Олеся, что ли, так представила меня ему?» «Людмила», — поправила я, стараясь сохранять маску равнодушия. Краем глаза заметила, как а-ля Арнелла Мутти тряхнула плечом и презрительно отвернулась. Она поудобнее взяла Алессандра под руку и потянула в сторону не перестающего улыбаться продавца. Алесандра что-то сказал и освободился из её рук, а затем направился в мою сторону, предоставив ей полную свободу действий. Неизвестно почему, я испытало чувство удовлетворения, увидев, как обиженно вытянулось у неё лицо. Правда, непонятное торжество сразу же уступило место нервозности. Чего, чего? А общаться с Алесандро к тому же ближе, чем на расстоянии нескольких метров, не хотелось. Как назло, подошёл он почти вплотную. Мне пришлось задрать голову, чтобы посмотреть в его глаза. Оказывается, они у него серые в синюю крапинку. Странные, как и сам хозяин. С досады на собственное любопытство отвернулась и принялась бессмысленно разглядывать витрину. Близость этого мужчины сбивала с толку. На какой-то момент я даже забыла, зачем пришла сюда. Опять всплыло воспоминание о сцене на пляже, И я почувствовала, как румянец опаляет щёки. Только этого не хватало, краснею, как кисеяная баршня. "Хотите попробовать итальянские сладости?" спросил Алессандро. При этом он наклонился так близко, что его дыхание коснулось моих уха и щеки. Я не знала, куда деть себя от досады. Ну почему каждый раз, когда встречаюсь с ним, выгляжу как пугола огородная? то голая, то сонная, теперь растрёпанная и не накрашенная. Что он подумает? И почему меня это так волнует? Хочу порадовать Олессию, у неё скоро день рождения. А это я зачем сказала? Правда, любка нашлась. Хорошие конфеты не здесь. Я чуть не подпрыгнула, когда его прохладный палец коснулись моей руки и обхватили её. Что это он делает? Он потянул меня к другому концу прилавка. Ни о чём не могла думать, кроме того, что моя рука находится в его и чувствует там себя очень даже комфортно. Возьмите эти, он указал на небольшую коробку, раскрашенную под ночное звёздное небо с прозрачным фрагментом сверху, через который просматривались завёрнутые в серебряную фольгу конфеты. На ней красивыми буквами было выведено Басси Они считаются лучшими. Название в переводе означает поцелуй. Почему он смотрит на мои губы? Рассказывай всё это. Я машинально облизнула их и заметила, как расширились его зрачки. Всё это время он продолжал держать меня за руку. Почувствовав, как он большим пальцем слегка погладил мою ладонь, я выдернула руку. Сделала это скорее от испуга, чем из скромности. Спасибо. Я подумаю. Ляпнуло первое, что пришло в голову. Я бы ещё посоветовал купить вон то печенье. Он указал на стеллаж за прилавком, на яркую коробочку с названием Амаретти. Говорят, этот десерт вспоминают все, кто хоть раз пробовал. А из вин рекомендовал бы остановить выбор на Кьянти. Ответить я не успела, подошла Арнелла. Она меня избавила от необходимости что-то говорить. тем более, что слова упорно не лезли в голову. Я наблюдала, как Александра бросил на нее недовольный взгляд. Она снова завладела его рукой и прижалась к ней всем телом. Я ни слова не понимала по-итальянски, но голову бы дала на отсечение, что заговорила она обо мне. Столько презрения в голосе. Типа «пойдем отсюда, зачем ты тратишь время на эту оборванку?» Александра хотел было ответить, но передумал. Он кинул на меня взгляд и повёл подругу к выходу. Какой-то неприятный осадок остался в душе после их ухода, возможно, от высокомерия этой смоглой красавицы или от того, что вела себя как глупая курица, мямлила, словно жевала горячую картошку. Сама не понимала, почему так интересует его мнение обо мне. Кто он такой? И не могла избавиться от отвращения к себе. Такое чувство, будто только что пережила очередной большой позор. Я купила всё, что посоветовал Алессандро, чётко следовала полученным инструкциям. Продавец, который стал заметно услужливей после ухода богатой парочки, навязывал мне ещё и капучино, внушая, что печенье без него много теряет. К вину он старательно подсовывал моцареллу, но я всё решительно отвергала. В инструкции это не входило. возвращалась домой в подавленном настроении, несмотря на плодотворное утро. Встреча и осадок от неё не давали покоя. Лишь в цветущем и благоухающем саду немного пришла в себя. Я дома. Именно таким я считала это место. Оно успокаивало, настраивало на нужную волну. Тишина и прохлада позволяли расслабиться и ни о чём не думать. Спрятав покупки до поры до времени, Я решила дожидаться пробуждения подруги во дворе. Прихватив пиратов из дома, устроилась в шезлонге, чтобы почитать в уютной тени деревьев. Время приблизилось к полудню, а Олеся всё не вставала. Я уже прочитала половину романа. Интересно, что одна и та же книга воспринимается по-разному в юношеском и взрослом возрасте. Раньше история любви, описанная в романе, казалась мне самой романтичной на земле. Помню, я замирала от восторга, читая про чувства Антонио и Хулии. Мечтала, что когда-нибудь встречу такого же пирата, который также будет меня добиваться. Теперь я понимала, что книга не только о любви, а ещё и о людях, бросивших вызов испанской колониальной империи. Птица усели на пеликалыбельную под аккомпанемент шелеста листьев. Удобный шезлонг располагал к приятному отдыху. Сказывалась короткая ночь и раннее вставание. Меня потянуло в сон, и я отложила книгу. Сама не заметила, как задремала. Разбудил меня бодрый и беззастенчивый возглас подруги. Так и знала, что ты тут дрыхнешь. Перед моим сонным лицом на столик опустился стакан апельсинового сока. Олеся присела на соседний шезлонг, подтягивая напиток через соломинку. Она сияла, как солнечный зайчик. разглядывая меня счастливыми глазами. Я добавила туда немного мартини. Не против? Захотелось хряпнуть с утречка пораньше, кивнула Олеся на мой бокал. Сознание медленно просыпалось, восстанавливая события утра. Наверное, проспала я совсем немного, но успела отдохнуть и чувствовала себя бодро. Ничего не имела против капельки спиртного, особенно учитывая, что с пробуждением вернулись все опасения, от которых меня отвлекло на время чтение. Как погуляла, спросила я, усаживаясь в шезлонге и припадая к прохладному напитку. Супер, Серхио он такой, она мечтательно закатила глаза. Нежный. А ты, походу, влюбилась без памяти, подумала я. Рассматривая её счастливое лицо, везёт. Мне, кстати, вспомнилась встреча в кондитерском магазине и надменное лицо Арнеллы. Стоит ли рассказать об этом Олесе? Тогда придётся выдать секрет, что ходила ей за подарком, а я хотела, чтобы это стало сюрпризом. Да и скорее всего, рассказывать о встрече с Алессандро будет ещё неприятнее, чем вспоминать. Он показал мне как управлять моторной лодкой. Ничего сложного. Я теперь спец в этом вопросе. Больше не будем ходить по буйракам, щебетая Олесе, попивая коктейль. Не хотелось портить ей лучистое настроение, но не заговорить на щекотливую тему я не могла. Слушай, я переживаю. Всю голову сломала, но так ничего и не придумала. А сегодня уже второй день пошёл. Ты об этих отмарозках Олеся вмиг посерьезнела. Я поняла, что и она немало размышляет на эту тему. Может, сходим сегодня в полицию, разведаем ситуацию? Вдруг они заявятся раньше. Не представляю, чем нам это грозит. Я подтянула ноги к себе и уткнулась лбом в колени. Не хотела признаваться, что испытывала панический страх. Мы тут совершенно одни, защитить нас некому. Да и кому нужны две русские женщины, на которых наезжают отечественники? Сама не верила, что поход в полицию принесёт результаты. Скорее всего, нас даже слушать не станут. Наверное, их только наши трупы могут поддвинуть к решительным действиям. От подобной перспективы мне стало совсем дурно. Я посмотрела на Олессию. Она усиленно грызла кожу вокруг ногтя на указательном пальце и о чём-то сосредоточенно думала. Не глядя на меня. Обычно в такие моменты она выдавала что-нибудь разумное. Я превратилась в ожидание. Есть у меня одна мысль, медленно произнесла Олеся. Ты только выслушай и не перебивай. Ладно? А то знаю я тебя. Я готова была выслушать любое предложение, если это нам хоть как-то поможет. Поэтому кивнула, ожидая продолжения. В общем, я тут навела кое-какие справки. Пораспрашивала Серхио о нашем соседе. Каком ещё соседе? Насколько я знаю, рядом с нами никто не жил. А Алессандро? Не делай такое лицо, возмущённо продолжила она. Оказывается, он один из самых влиятельных людей Италии. Правда, живёт в Америке. У него там бизнес, а на всё лето приезжает на Лампедузу в свою виллу. И что? Перебила я: "Зачем она вообще рассказывает мне об этом? А то, что ты пойдёшь к нему и попросишь помощи. С ума сошла? Никуда я не пойду, тем более к нему", добавила про себя. "А я говорю, пойдёшь", спокойно ответила Олесе. "Он единственный сможет нам помочь, если, конечно, захочет". Ушам своим не верила. "Откуда такая уверенность?" С чего это он станет помогать каким-то приезжим? Да и как он это сделает, если даже допустить фантастический вариант развития событий. Олесь, давай лучше сходим в полицию. Я готова была разрыдаться от бессилия. Мы уже ходили туда, что-то помощи я не увидела, и не будет её, уверенно добавила она. Серхио тоже согласен, что кроме Алессандро нам никто не поможет. Олесь, Ну как, я к нему пойду? Молча и не скрипя зубами, грубо оборвала она: "Засунь уже свою гордость куда подальше. Тем более, что ты ему явно нравишься. Бред какой-то. Ничего и не бред. Поверь мне, в мужиках я лучше тебя разбираюсь и заметила, как он на тебя смотрит". Мысль о том, что могу нравиться Алессандро, я откинула, как самую бредовую Высказанной подругой со времён получения наследства попыталась непредвзято оценить свои шансы. А о самом походе Калесандра я старалась не думать, так как ума не прилагала, как буду это делать. Меня волновал исход нашей возможной беседы, его реакция на просьбу о помощи. В воображение рисовала холодную ярость, с которой он выставляет меня из своего дома. Я так впечатлилась что почувствовала, как покрылась холодным потом. Пошли, чего-нибудь перекусим и ещё раз обсудим детали похода. Олеся встала с шезлонга и ждала, когда я последую её примеру. "Олесь", жалобно позвала я, не могла не предпринять последнюю попытку. "А может, ты сходишь?" "Нет", отрезала она. "Ты пойдёшь. Хоть раз посражайся за то, что тебе дорого". Что это сейчас было? Попытка обвинить меня в безволии? А ведь так и есть на самом деле. Я привыкла, что за меня всё кто-то решает. Чаще этим кто-то становилась Олеся. Она принимала решения, обосновывала их перед вдумчивой мной и уговаривала согласиться. Я ещё и соглашалась не сразу, капризничала для виду, безвольная кукла. Я уныло плелась за подругой и понимала, что она совершенно права. Я привыкла плыть по течению, ничего не меняя в собственной скучной жизни. А сейчас рискую потерять это место, которое стало мне по-настоящему дорогим. Я должна пойти к Александру и слезно просить его о помощи. И не важно, что считаю это унижением. Нужно постараться не думать о том, как он может отреагировать. Даже если он откажет и выставит меня из дома, совесть моя будет чиста. что предприняла попытку. А о том, что будет дальше, я предпочла пока не думать. Кусок не лез в горло. Я завидовала Олесе, которая с аппетитом уплетала жареную картошку с салатом. Меня же от волнения подташнивало. Максимум, на что оказалась способна, выпить чашку кофе и съесть маленький бутерброд. Я представляла, как стучусь в дом Алессандра, и дверь открывает Арнела. как она смотрит на меня и не впускает. Чувствовала себя овцой, которую готовят на заклание. Олеся что-то напивала, накладывая мне легкий макияж, как она выразилась, и оформляя прическу. «Вот увидишь, он не устоит», увещевала меня она. «Ты, когда накрашена, такая хорошенькая становишься. И почему не делаешь так все время? Иногда твоя инертность меня бесит со страшной силой». Анна заплела мои волосы в тугой колосок. Конечно, ты гораздо интереснее с распущенными волосами, размышляла она. Но там такая жара, что лучше их собрать. На голову надень свою моднёвую кепку. Так она называла обычную бейсболку, которую я купила перед отъездом. Так, голова готова, критически окинула взглядом причёсанную и накрашенную меня. осталось выбрать подходящую одежду. Олеся принялась за мой гардероб, а я рассматривала себя в зеркале, чувствуя, как от страха наступает лёгкое отупение. Я даже толком не понимала, хорошо ли выгляжу. Видела только, что голова смотрится аккуратной. Наденьёшь вот это. Олеся держала за тонкие бретельки двухслойный сарафан. Сверху шифон, а под ним тонкий батист. Анна сама же уговорила меня купить его перед поездкой на Лампедузу. Я же считала его слишком откровенным. Он едва прикрывал грудь и даже примерно не доходил до колена. Ты что? Я не пойду к нему в этом. Это всё равно, что заявиться голой. Тфу. Опять вспомнила случай на пляже. Олеся расхохоталась, весело ей. Сейчас вот разревусь. и полетит к чертям весь её старательно выполненный макияж. А прикольно тогда получилось, не переставая смеяться, сказала она. Ладно, проехали, заметила она моё нахмуренное лицо. Ты надень его и посмотри на себя. Думаю, сама поймёшь, что выглядишь обалденно. Всё-таки она заставила меня надеть злополучный сарафан путём долгих уговоров. Впрочем, Чувствовала я себя в нём комфортно. Ткань приятно струилась по коже. О том, что выгляжу слишком откровенно, я старалась не думать. В конце концов, здесь многие так одеваются. Зона-то курортная. Я тебя провожу и подожду в кафешке рядом. Боюсь, сама ты до его дома не доберёшься. Теперь уже Олеся смотрела на меня с сомнением. «Перестань трястись. В гроб краши кладут. Не съест он тебя». Лично я ни в чём не была уверена. Ноги дрожали так, когда я покидала уютный двор, словно через несколько минут мне предстояло умереть.